Глава 6 Когда он проснулся, был уже полдень. Вокруг шла обычная жизнь. Часть Нелдоров бродила в озере, некоторые паслись на склоне, но большинство отдыхало в тени. Единственным следом безумной ночи оставалась истоптанная земля на берегу озера. Гандерсону было не по себе. Ему казалось, что он чересчур беззастенчиво включился в чужую игру, и трудно было поверить в то, что он делал. Он ощутил стыд и внезапное желание немедленно покинуть стойбище прежде чем Нилдоры выкажут ему свое презрение. Надо же, землянин, а оказался захвачен их обрядами, дал себя очаровать их заклинаниями. Однако он отбросил эту мысль, помня стоящую перед ним цель – путешествие в страну туманов. Он потащился к озеру и окунулся в воду, чтобы смыть пот после минувшей ночи, потом вышел на берег и оделся. К нему подошел какой-то Нилдор и сказал, что с ним хочет говорить Волхимиор. Многократно рожденный стоял на середине склона. Приближаясь к нему, Гандерсон не мог подобрать соответствующую форму приветствия и потому просто ждал, смущенно глядя на старого Нилдора. «Ты хорошо танцуешь, мой однажды рожденный друг», — заговорил Валхимиор. «Ты танцуешь с радостью, танцуешь с любовью, танцуешь как Нилдор. Ты знаешь об этом?» «Мне трудно понять, что со мной произошло прошлой ночью», — ответил Гандерсон. «Ты доказал?» что наш мир овладел твоей душой. Для вас не было унизительным, что землянин танцует среди вас. Если бы так было, — просто сказал Ваххимиор, — ты бы с нами не танцевал. Наступила долгая пауза. Мы с тобой заключим договор. Наконец, — сказал Нилдор, — я дам тебе разрешение на путешествие в страну туманов. Ты сможешь оставаться там, сколько захочешь. Но когда ты вернешься, ты приведешь с собой землянина, известного под именем Калин, и передашь его первым Нилдорам, которых встретишь. Согласен?» «Калин?» — спросил Гандерсон. В его памяти возник образ невысокого человека с широким лицом, густыми светлыми волосами и добрыми зелеными глазами. Садри Калин, который жил здесь тогда же, когда и я, — тот самый. Он работал вместе со мной на станции в море песка. «Сейчас он живет в стране туманов», — сказал Волхимиор. «Он отправился туда без разрешения. Мы хотим получить его». Что он такого сделал? Он совершил тяжкое преступление, а теперь нашел убежище среди сулидоров, поскольку там нам до него не добраться. Если бы мы вытащили его оттуда сами, это нарушило бы наше соглашение с ними. Но мы можем попросить об этом тебя. Гандерсон нахмурился. Ты не мог бы сказать мне, в чем заключается его преступление. А разве это имеет значение? Он нам нужен, и отнюдь не по пустяковым причинам. Мы просим тебя доставить его к нам. Вы и требуете, чтобы один землянин схватил другого и передал его вам, чтобы вы его наказали?» Удивился Гандерсон. «Откуда я могу знать, на чьей стороне справедливость?» «Разве в соответствии с договором о передаче власти мы не единственные судьи на этой планете?» Гандерсону пришлось согласиться. «В таком случае мы имеем право поступить с Калином так, как он этого заслуживает», заявил Валхимиор. Это, естественно, не убедило Гандерсона в том, что он должен стать орудием в руках Нилдоров, и выдать им своего старого друга. Угроза Волхимеора была, однако, совершенно ясна. Или делай, что говорим, или не жди от нас никакого снисхождения. Все же Гандерсон спросил, какое наказание ожидает Калина? Наказание? Кто говорил о наказании? Если этот человек преступник, мы хотим его только очистить, сказал многократно рожденный. Мы хотим освободить его душу от греха. Мы не считаем это наказанием. Ему будут причинены физические страдания. «Это просто немыслимо». «Вы лишите его жизни?» «Как тебе пришло такое в голову?» «Нет, конечно». «Вы лишите его свободы?» «Он будет содержаться под стражей?» «Ответил Волхимиор. Все время, пока будет продолжаться ритуал очищения. Не думаю, что это надолго. Потом его немедленно освободят, и он еще будет нам благодарен». «Еще раз прошу тебя, скажи, какое он совершил преступление». «Он сам тебе скажет», — ответил Нилдор. «Совершенно не обязательно, чтобы я делал это за него». Гандерсон некоторое время обдумывал возникшую проблему. «Я согласен, он многократно рожденный», — наконец сказал он, «но в том случае, если смогу поставить некоторые условия». «Говори, я слушаю». «Если Кали не откроет мне, в чем заключается его преступление, я буду свободен от обязательства передать его вам». «Согласен». «Если Солидоры будут против того, чтобы я забрал Калина из страны туманов, я тоже свободен от этого обязательства». «Они не будут против, но я согласен». Если потребуется применить силу, чтобы доставить сюда Калина, я тоже свободен. Нилдор поколебался. Согласен. Наконец, сказал он. Никаких других условий у меня нет. Ну что ж, договорились, сказал Валхимиор. Можешь уже сегодня отправляться в свое путешествие на север. Пятеро наших однажды рожденных тоже отправятся в страну туманов, поскольку пришло время их повторного рождения, и если пожелаешь, они будут сопровождать и охранять тебя в пути. Среди них Срингахар, которого ты знаешь. Но ее присутствие не будет для них обременительным. Срингахар специально просил, чтобы ему было оказана честь охранять тебя, сказал Волхимиор. Однако мы не будем настаивать, чтобы ты принял его помощь, если ты предпочитаешь совершить путешествие в одиночку. Я буду весьма рад его обществу, вежливо ответил Гандерсон. Значит, так тому и быть. Старик позвал Срингахара и четырех остальных Нилдоров. Сведения известные Гандерсону подтвердились еще раз. После безумного танца отправлялась в путь группа Нилдоров, которым предстояло пережить повторное рождение. Он был доволен, что в пути на север его будут сопровождать Нилдоры. Угнетало лишь одно – проблема Седрика Калина. Он даже жалел, что купил себе безопасность в пути ценой свободы другого землянина. Но, может быть, Калин действительно совершил нечто заслуживающее наказание или очищение, как это назвал Волхимиор. У Гандерсона не умещалось в голове, что этот нормальный, доброжелательный человек мог стать преступником и беглецом. Калин, правда, жил здесь очень долго, а известно, что странные, необычные условия, царящие на чужих планетах, могут разрушить самую благородную личность. Во всяком случае, он был рад, что оставил себе путь к отступлению на случай, если ему придется нарушить договор с Валхимиором. Срингахар и Гандерсон отошли в сторону, чтобы обсудить маршрут. «Куда именно в стране туманов ты направляешься?» – спросил Нилдор. У меня нет определенной цели, но я полагаю, что должен буду найти Калина. Да, к сожалению, мы не знаем в точности, где он находится. Нужно будет выяснить. Ты хотел бы посетить какие-то определенные места по пути на север? Я хотел бы заглянуть туда, где живут земляне, — ответил Гандерсон. Особенно к водопадам Шангрила. Я думаю, мы пойдем вверх по течению реки Маден на северо-запад и... Эти названия мне не знакомы. Извини, сейчас, конечно, возвращены названия на языке Нилдоров, А их я, в свою очередь, не знаю. Но подожди. Он схватил палку и поспешно набросал на илисто земле довольно разборчивую карту западного полушария Белзагора. Посередине он нарисовал широкую полосу тропиков, справа очертыл кривой линией берег океана, слева – море песка. Выше и ниже тропического пояса он обозначил более тонкими линиями северную и южную зоны туманов, а за ними отметил гигантские полярные ледяные шапки. Он пометил крестиками космопорт и отель на побережье и провел извилистую линию от этого места через тропики в северную страну туманов, изобразив реку Меден. Примерно в середине реки он поставил точку, обозначавшую водопады Шангрила. «Если ты будешь следить за концом моей палки», — пояснил Гандерсон, — «то... что это за знаки ты нарисовал на земле?» — спросил Срингахар. «Это карта вашей планеты», — хотел сказать Гандерсон, но он не знал слова «карта» на языке Нилдоров. Он также не знал, как сказать изображение, картина, ему не хватало многих слов. «Это твой мир», — пытался он объяснить. «Это Белзагор, по крайней мере, его половина. Видишь, это океан, а солнце восходит здесь, и...» «Как же эти значки могут быть моим миром, если мой мир столь огромен?» «Это как бы мир. Каждая из этих линий, каждый знак соответствует какому-то настоящему месту. Видишь?» Это большая река, которая течет из страны туманов до самого побережья, где стоит отель, видишь? А это знак Космопорт. Эти две линии ограничивают северную страну туманов, а это... Даже очень сильному Солидору нужно шагать много дней, чтобы пересечь северную страну туманов, сказал Срингахар. Не понимаю, как ты можешь показывать мне такой маленький кусочек и говорить, что это страна туманов. Прости меня, мой любезный попутчик, я слишком глуп. Гандерсон как мог старался объяснить ему значение нарисованных символов, но Срингахар был просто не в состоянии понять, что такое карта. Гандерсон подумал, не попросить ли о помощи Волхимиора, но отказался от этой мысли, поскольку старый Нилдор тоже не мог понять, а было бы слишком бестактно обнаруживать невежество многократно рожденного в какой-то области. Карта – это метафора, абстракция. Видимо, даже существом, обладающим грах, она может быть непонятна. Он извинился перед Срингахаром и стер ботинком карту. Оказалось, что и без нее, естественно, с большими трудностями, им удалось как-то объясниться. Гандерсон узнал, что большая река, у устья которой располагался отель, называется на языке Нилдора в Сиране, и что место, где эта река спускается с гор на прибрежную равнину, известная землянам как водопады Шангрила, по-нилдорски называется Дуджаюк. Потом уже легко было договориться, что нужно двигаться в направлении истока сирани, и остановиться в Дуджаюк и в других селениях землян, которые окажутся на пути, ведущим к северу. Пока они обсуждали предстоящее путешествие, несколько солидоров принесли Гандерсону запоздавший завтрак из плодов и рыбы, совсем так, как будто они признали его авторитет чиновника компании. Это был удивительно странный жест, словно они ему прислуживали, ничем не напоминавший того, как они швырнули ему вчера кусок сырого мяса малидара. Тогда они хотели его испытать, может быть, даже унизить, а теперь оказывали ему почести. Гандерсон чувствовал себя несколько неловко, но был голоден, поэтому лишь спросил Срингахара, как сказать по сулидорски спасибо. Однако могучие двуногие создания не были ни польщены, ни удивлены тем, что к ним обращается на их родном языке. Ближе к вечеру они отправились в путь. Пятеро анилдоров шагали друг за другом. Срингахар с Гандерсоном на спине замыкал группу. Казалось, землянин ни в малейшей степени не обременял его. Тропа, ведшая на север, шла по краю огромного ущелья, слева вздымались горы, ограничивавшие центральное плоскогорье. Солнце заходило. Ганнер сосмотрел в сторону гор. Здесь, в долине, пейзаж выглядел достаточно привычно, и если бы не растение и животное, существовавшее только на этой планете, можно было бы предположить, что он находится во влажных джунглях Южной Америки. В то же время плоскогорье выглядело совершенно чужим. Гандерсон разглядывал спутанные клубки, утыканного иголками пурпурного мха, свисавшего с деревьев, роших вдоль края ущелья. Деревья выглядели весьма удручающе, истощенные обильно гнездящимися на них паразитами. Зеленоватая серая каменная стена, испещеренная алыми пятнами лишайников и распухшими синими грибами, явно принадлежала к другому миру. Мягкий минерал никогда не подвергался воздействию дождевых капель, над ним поработала лишь постоянная влажность воздуха, в течение тысячелетий создавая замысловатые узлы и пустоты. Нигде на земле невозможно было встретить подобную каменную стену, извилистую, покрытую наростами, маслянистую. Лес со скалистой стеной выглядел неприступно и зловеще. Царившая тишина, душный и влажный воздух, ощущение жуткой чужеродности, гибкие блестящие ветви деревьев, склонившиеся до самой земли под тяжестью мха, отдаленные рычания какого-то крупного зверя. Из-за всего этого центральная плоскогорья казалась отталкивающим и враждебным. Эта местность никогда не была полностью исследована, поскольку лишь немногие земляне отваживались туда отправиться. У компании когда-то были планы выкорчивать большие участки джунглей и основать сельскохозяйственное поселение, но ничего из этого не вышло. Планета перестала ей принадлежать. Гандерсон был здесь лишь один раз и то случайно, когда по пути из управления, находившегося на побережье, В страну песка пришлось совершить вынужденную посадку. Тогда вместе с ним была Сина. Они провели целые сутки в лесу. Сина была страшно напугана. Он пытался подбодрить ее, как подобает мужчине, но страх охватил и его. Со смешанным чувством восхищения и ужаса они смотрели, как бесчисленная армия насекомых со светящимися шестиугольными телами и длинными волосатыми ногами с маниакальным упорством преодолевает заросли тигрового мха. В течение часов страшные пасти хищных растений разрывали сверкающих насекомых на части и поглощали их, но те непреклонно стремились вперед навстречу своей гибели. Наконец, мох настолько присытился, что начал раздуваться и выбрасывать в воздух молочно-белые облачка спор. К утру весь мох лежал сплющенный и беспомощный, и крошечные зеленые рептилии с широкими шершавыми языками пожирали его, оголяя почву для следующего поколения растительности. Пушистые красно-синие бесформенные твари, свисавшие с высоких деревьев, ловили неосторожных летающих существ. Толстокожие, звери величиной с носорога, головы которых были украшены голубыми зубчатыми рогами, выкапывали из земли корни в десятки метров от их лагеря, бросая злобные взгляды на пришельцев земли. Длинно шеи, травоядные с красными глазами, обрывали листья с верхних ветвей, выбрасывая потоки пурпурной жидкости из отверстий у основания их напряженных горл. Толстое создание с темным мехом, напоминающее выдор, со стрекотанием бегали вокруг заблудившихся землян, пытаясь тащить все, что подвернется. Их навестили другие животные. Эти места, никогда не знавшие охотников, изобиловали крупными млекопитающими. В течение одних суток они с Синой увидели намного больше чудес, чем предполагали, когда заключали контракт на службу вне земли. «Ты был здесь когда-нибудь?» спросил Гандерсон сен когда на ущелье начала опускаться ночь. Никогда. Мои соплеменники редко посещают эти края. Несколько раз, пролетая низко над Плоскогорием, я видел стойбище Нилдоров. Не часто, но случалось. Хочешь сказать, что твои сюда уже не приходят? «Нет», — ответил Срингахар. «Иногда кто-то ощущает потребность идти на Плоскогорье, но большинство нет. Иногда чья-то душа увядает, и нужно сменить обстановку. Если кто-то еще не готов к повторному рождению, он тоже отправляется на Плоскогорье». «Здесь легче глядеться в свою душу и постичь ее беды. Тебе понятно то, что я говорю?» «Думаю, да», — сказал Гандерсон. «Это как бы место паломничества, место очищения. Ну, в некотором смысле». «Почему же, однако, Нилдоры не поселились здесь постоянно? Здесь множество пищи, теплый климат». «Это не то место, где царит Гракх», — ответил Нилдор. «А, значит, это опасно для Нилдоров. Дикие звери, ядовитые растения или что-то в этом роде?» «Нет, я бы так не сказал». Мы не боимся этой равнины, и вообще в этом мире нет такого места, которое было бы для нас опасно. Однако плоскогорье нас не интересует, за исключением тех, о ком я говорил. Граг чужд этим краям, зачем же здесь нам поселяться? Нам хватает места и на равнинах». «Даже им чуждо это плоскогорье», — думал Гандерсон. «Они предпочитают обитать в джунглях». «Странно. Ночью они разбили лагерь возле горячего источника, бившего из подземного котла». Таких котлов было много в этой части континента. Вода, розовая отживших при высокой температуре микроорганизмов, бурлила и кипела, а над ней вздымались клубы пара. Ганнерсин подумал, не выбрал ли Сингахар это место для стоянки специально из-за него, поскольку Нилдоры не пользуются горячей водой, а земля нам она нужна постоянно. Он вымыл лицо, что доставило ему ничем сравнимое удовольствие, и приготовил себе ужин из питательных таблеток, свежих плодов и корней зеленых ягод. Великолепных на вкус, если их отварить, но иначе ядовитых. Потом Кандерсон достал из рюкзака легкий, но прочный тент, натянул его на треножник из веток, чтобы защититься от ночных насекомых, и забрался под него. Земля, густо покрытая травой, послужила неплохим матрасом. Нилдоры, казалось, не были склонны к разговорам и оставили его одного. Все, кроме Срингахара, удалились на несколько сотен метров вверх по ручью. Срингохар, охранявший Гандерсона, лег неподалеку и пожелал ему спокойной ночи. «Ты не хотел бы немного поговорить?» – спросил Гандерсон. «Мне было бы интересно узнать кое-что о повторном рождении». «Откуда вы, например, знаете, что пришло его время? Это какое-то внутреннее ощущение, или это просто связано с достижением определенного возраста? Вы...» В этот момент Гандерсон понял, что Срингохар его вовсе не слушает. Нилдор впал в подобие глубокого транса и лежал без движения. Гандерсон пожал плечами, повернулся на бок и попытался заснуть. Однако сон долго не шел. Он начал размышлять об условиях, на которые вынужден был согласиться, чтобы иметь возможность предпринять это путешествие. Может быть, какой-нибудь другой, многократно рожденный, позволил бы ему отправиться в страну туманов, не требуя взамен доставить Седрика Калина. Может быть, его бы не пропустили вообще. Однако он подозревал, что результат был бы тот же, Независимо от того, в какое стойбище Нилдоров он обратился бы за разрешением. Хотя Нилдоры не владели способностью общаться на расстоянии, не имели никаких государственных структур в земном понимании, и между ними было не больше связей, чем внутри популяции животных в джунглях, однако каким-то непонятным образом они могли контактировать друг с другом и проводить общую политику. «Что же такого мог натворить Калин, думал Гандерсон. «Что им так важно его разыскать?» В прежние времена Калин выглядел вполне нормальным. Веселый, дружелюбный рыжеволосый парень, который собирал насекомых, никогда не ругался и не напивался. 12 лет назад, когда Гандерсон был помощником станции Firepoint Point на море песка, Калин работал у него помощником. Целыми месяцами они были одни, и Гандерсон считал, что достаточно хорошо его знает. Калин не собирался делать карьеру в компании. Он говорил, что подписал контракт на 6 лет, и не будет его продлевать, так как после возвращения с мира Холлмана хочет вернуться в университет. Он прилетел сюда в поисках впечатлений и ради престижа, который приобретал каждый прошедший службу на чужих мирах. Потом, однако, политическая ситуация на Земле осложнилась, и компания вынуждена была отказаться от прав на многие планеты, которые до этого колонизировала. Гандерсон, так же как и большинство из 15 тысяч сотрудников компании, согласился перейти на другую работу. Калин, к удивлению Гандерсона, оказался среди горстки тех, кто изъявил желание остаться, несмотря на то, что это означало разрыв всех связей с Родиной. Гандерсон не расспрашивал его о причинах, о таких вещах не говорят. Но ему это казалось очень странным. Сейчас Калин возник в его памяти как живой. Он гонялся за жуками по морю песка, перепрыгивая с камня на камень. Действительно, большой мальчишка. Похоже, даже красота моря песка не производила на него особого впечатления. А ведь ни одна другая часть планеты не была столь необычна, столь эффектна. Высохшее дно океана по размерам больше Атлантики, покрытое толстым слоем кристаллических минеральных осадков, переливающихся в лучах Солнца, как алмазы. Со станции Firepoint было видно, как утренний свет возникает на востоке, словно огненная река, которая все расширялась, пока не начинала сиять вся пустыня. Весь день кристаллики поглощали энергию, которую излучали в течение ночи. Уже в сумерках начиналась сверкающая феерия, а после заката еще долгие часы виднелось пульсирующее пурпурное сияние. В этой почти лишенной жизни, но ошеломляющей прекрасной пустыне компания добывала около десятка ценных металлов и 30 видов драгоценных и полудрагоценных камней. В отдаленные районы отправлялись со станции автоматы и безжалостно изрыв волшебный покров моря песка возвращались с сокровищами. Для чиновника компании здесь было не слишком много работы разве что вести учет все растущему в цене богатству и играть роль гостеприимного хозяина для туристических групп, которые приезжали сюда полюбоваться местными красотами. Гандерсону это успело страшно надоесть, и даже ни с чем не красота пейзажа начала его утомлять. Калленджи, для которого сверкающая пустыня была лишь помехой, полностью отдался своему увлечению и заполнял бутылку за бутылкой своими насекомыми. Интересно, думал Гандерсон, Стоят ли там все еще землеройные автоматы, ожидая команды возобновить работу? Если компания не забрала их, покидая планету, они наверняка простоят там целую вечность, никому не нужная, среди огромных выдолбленных ими ям. Машины прогрызали хрустальный слой до самого базальта, лежавшего под ним, и выплевывали большие кучи пустой породы и мусора. Вероятно, они там и остались, как памятники деятельности компании. Техника стоила дешево, а межпланетные перевозки были дороги. Какой смысл забирать машины? Еще через тысячу лет, как-то рассказал Гандерсон, море песка будет полностью уничтожено и останутся одни булыжники, если машины будут продолжать в том же темпе, что и сейчас. Калин лишь пожал плечами и улыбнулся. Ну и хорошо, не надо будет носить темные очки, когда исчезнет этот адский блеск. Потом насилие, совершавшееся над пустыней, закончилось, и машины встали. Калин оказался в бегах, где-то в стране туманов, И его разыскивали за совершение преступления столь ужасного, что Нилдоры не хотели даже его называть.